я и сейчас вижу его подтянутый длинноногий ловко сбитый в черном спортивном костюме он обходит камеру шаг упругий молодой звериный глаза яркие веселые уже на пороге прощально вскинул правую руку послал мне ободряющий жест, и скрылся за металлической дверью с волчком. Я понимал, что без поддержки и заступничества Вереса за мою дальнейшую житуху никто не дал бы гроша Ломаного. Было видно и слышно, как нетерпеливо ожидает ночи блатная комарилья. — ша «Отвали, братва!» — крикнул откуда-то с верхней полки вор, хозяин камеры. Я даже лица его ни разу не видел. «Первоходу будут вопросы. Зашкварить пацана недолго!» Камера готовилась к ужину. Позвякивала посуда, Заключенные сползали с полок и усаживались к столу строго по ранжиру. Есть не хотелось. Меня старались обходить. После ужина мою дальнейшую судьбу должен был решать общак. стань Старшие базарить будут!» После ужина мужики, подгоняемые шестерками, Быстро освободили от посуды и вымели стол. Теперь трое заключенных сидели вокруг дубка. Это были отцы, равные по масти воры-рецидивисты. Я поднялся. Я впервые видел Бабая, авторитетного вора, хозяина камеры смуглый похожий на калмыка узкоглазый и дебелый как разжиревший атлет он сидел опершись о дубок с сжатыми кулаками и вел правильную речь шея его была настолько могучей, что голова терялась и выглядела досадно маленькой в наш дом родной пришла молява уважаемые люди пишут что ты невинен как дюймовочка и в хату попал случайно камера залилась зоологическим хохотом так что же решим не место тебе в нашем уважаемом обществе и спать тебе Не ближе дальника Но с другой стороны, Уважаемые люди пишут, Что ты отменный канавал. Любой бубон плевком лечишь. А у нас тут что не болт, То бубон. Значит, будет тебе от нас Испытательный срок. Не выдержишь, отправим к чушкам. Станешь полезным, будешь и в тюрьме достойно жить. Вечером отцы чиферили. Камера замерла. В углу посапывали, притворяясь спящими опущенные. Смирно лежали мужики. Чехи держались развязнее, но и они сидели тихо. Главе общака подали высокую толстую кружку. Он сделал первый хаб и передал кружку по кругу. Чефирь заедали сгущенкой с Белинским, белым батоном, который протолкнул в форточку купленный вертухай. К ритуальному чаепитию допускались только достойные, те, у кого была подходящая масть — воры в законе, карманники, медвежатники. Прочее быдло не смело даже взирать на трапезу богов. Моё осуждение общак признал солдатской статьёй милицейской прокладкой. Когда засуживают заведомо невиновного, подкладывая доказательства и фабрикуя недостающие материалы. За новое дело я взялся с размахом и энтузиазмом, и вовсе не для того, чтобы заслужить одобрение бабая. С некоторых пор я был довольно равнодушен к самому процессу жизни и ее качеству. Меня больше заботило достойная, истинно мужская смерть. Терапевтом я оказался довольно слабым, многое забыл. Но через день я все же составил список необходимых лекарств и витаминов, которые заключенные могли заказать в больничке, выморозить у охраны или получить в передачах родственников брикеты лекарства в упаковках выменивались на чай и курево в других камерах и приходили к нам по веревочным дорогам из окна в окно тяжелее всех болели чехи все они были Поголовно наркоманы и в услугах кафира не нуждались. Однако за порцию божьей травы у них можно было выменить с десяток одноразовых шприцов для уколов. Узнав, что я хирург, Бацилла полностью переменился ко мне и стал заискивающе предупредителен. — надок док, Хайни! Принято считать, что тюремные законы пишутся подонками. Но это как посмотреть.